Глава 8. Уже к рассвету войска фиали выстроились на равнине, где морской ветер ещё раскачивал на ветви дуба жертву отцу ратей. Речь Торбрандаконунга к войску была краткой. Один и Тор отдадут нам победу. Уверенно объявил он и показал сверкающим наконечником копья на юг, где ждало своей участи невидимое за лесом войско Сюрмера Конунга. Мы сбросим квитов в их собственное море, и пусть их там пожрёт их собственный большой тюлень. Тор и Мьёльнир, копье властелина, поведёт нас. Над лесом взвился столб дыма, сразу за ним ещё два, Это дозорные подавали знак о приближении квитинского войска. Три дыма означали три стяга. И почти сразу на склоне дальнего холма показались передовые отряды Стюрмера. Человеческие фигуры издалека казались крохотными точками. Этих точек высыпалось из леса всё больше и больше. Скоро они слились в густую тёмную тучу. Вяли ждали противника на равнине. поскольку во всей окрестности не было другого открытого пространства, способного дать простор восьми или девяти тысячам человек, Торбрант и Стурмер оба знали, что эта битва решит их судьбу, принесет победу или поражение их державам, и каждый из Конунгов хотел сделать богов и людей свидетелями своей доблести. Так началась битва, позже названная битвой Конунгов. Война продолжалась уже три четверти года, но только сейчас, в начале весны, конунги Фяли и Квитов сошлись лицом к лицу. Это была первая большая битва, но далеко не последняя, первая, которая что-то решит, но ничего не окончит. Хродмору и другим, видевшим эту войну от самого начала, казалось, что три четверти года это много. Но знай они, что события этих месяцев будут отзываться ещё полвека, пройденный путь показался бы им ничтожно малым. Когда оба войска сблизились на полёт стрелы, Торбранд отыскал глазами Стюрмира Конунга. Метельный великан заметно выделялся среди своих людей не ростом и статью, не богатством доспехов и оружия, а какой-то тайной силой, невидимой глазу. Блинные пряди волос, почти совсем седые, спускались из-под золочёного шлема ему на плечи. Выражение красного обветренного лица показалось Торбранду мрачным, но он не удивился, так выглядит печать близкой смерти. "Тово гляди, спросит, где это мы сейчас", подумал Торбранд и усмехнулся. Теоры миёльнир выкрикивали с одной стороны фИАле, ударяя рукоятями мечей и боевых топоров о железные умбоны щитов. Тюры глейпнир отвечали им квиты. Над полем битвы повис железный звон, призывающий богов войны и валькирий к кровавому пиру. Вдруг внимание Торбранда отвлёк громкий наглый голос, долетавший из рядов противника. Словно тупой нож он рассёк звенящим железом и боевыми кличями воздух. "Эй, Торбранд-тролль!" орал кто-то из квитов. "Что ты делаешь здесь? Умный человек на твоём месте постарался бы оставить наследника прежде, чем погибнуть". Торбранд побледнел от ярости, а взор с орлиной цепкостью выхватил из критинских рядов под стягом стюрмера какого-то краснолицового бородача лет 40 в кожаном доспехе, обильно обшитом стальными бляшками. Это был Халькель Бычий Глаз. Он воинственно размахивал копьём, надеясь, что незнакомые фиалы примут его за конунга. Даже сейчас его глупое честолюбие перевесило здравый смысл. но благодаря этому качеству он и запомнился лучше, чем того заслуживал. Ты уже потерял двух сыновей, с торжествующим нахальством кричал он Торбранду, и мы позаботимся, чтобы род твой не был продолжен. Слова его попали в самое больное место. Вспыхнув, Торбранд Конунг мгновенно поднял копье властелина и с силой метнул его во вражеское войско. Торем Йольнер! Тысячи голосов вгрянула дружина Фяли, приняв бросок за начало битвы. Один возьмёт своё. Сверкающий молнии копье от царатей пересекло пространство, разделявшее оба войска, и пронзило халкеля бычьего глаза вместе с другим человеком, стоявшим за его спиной. Квиты вокруг них охнули. Оба войска разделяло расстояние в два раза больше, чем обычный бросок копья, но удар Торбранда достиг цели. А Торбранд ощутил острый приступ досады и сожаления. Он должен был метнуть копье в самого штурмера, но кон он тут же отбросил глупую досаду, битва начитала время действовать. Выстроив вдруг против друга две стены разноцветных щитов, войска Фяли и Квитов сошлись. Передние ряды рубили с мечами, из-за их спин кололи копьями, дальние ряды стреляли из луков. Обе стороны старались держать строй. Люди из вторых рядов занимали места павших и раненых, но постепенно в обеих стенах образовались прорехи, превращающие единый бой в множество разрозненных стычек. Грохот железа и крики висели над равниной плотным облаком. В окружении четырех телохранителей, прикрывавших его по бокам. Торбранд пробивался туда, где видел стяг Стюрмера. Торбранд слышал, что боевые кличи фялей окружают Квитинское войско, ряды щитов со знаком молота проламывают, разрывают, рассеивают ширенги щитов со знаком руки, и его наполняли новые силы, как будто сам Конунг, подобно богам войны, питался духом убитых врагов. Если бы он не потерял так быстро копье. Вдруг перед ним возникла высокая женская фигура. Прекрасная дева с волной чёрных волос, с бешеным огнём в ярко-синих глазах, из-под сверкающей чёрной кольчуги виднелась снежно-белая рубаха, словно сотканная из лебединых перьев. Белая нежность лебедя и стальная сила оружия вот из чего создан и девы битв. Реген Лейф, та, которую он не видел уже более 10 лет, снова была с ним. Еще ребенком он услышал предание о Валькирии из рода Дев Грозы по имени Регинлеив, которая едва ли была покровительницей их рода. Позднее, когда он был подростком, в день посвящения отец Стород Конунг рассказал ему больше. Регинлеив становится возлюбленной каждого нового Конунга Фиалей, если он проявляет достаточную доблесть. иногда очень редко она становится матерью наследника престола, но это особая честь заслужить, которой удается немногим. И еще одно свойство есть у Валькирии Регинлеф: она ревнива и помогает только не женатому Конунгу. Женившись он теряет девушь битв, как потерял ее когда-то сам Торбранд. Но теперь она снова была с ним, ведь жены он лишился. Возьми! Звонким и глубоким голосом сказала Валькирия и протянула ему копьё. Это дар властелина, и оно само будет возвращаться после каждого броска, только позови его. Торбранд взял копьё на миг, забыв даже о битве, не в силах оторвать глаз от прекрасной девы Битв. Регин Лейф исчезла, но Торбранд знал, что теперь она снова с ним и снова прикроет своим щитом в случае опасности. Ионн с новой силой бросился в битву. Копье Одина, само как живое, кололо и било квитов, каждый удар отзывался громом в далёких тучах. Насыщенное железным звоном, хриплыми стонами, запахом свежей крови облако медленно поднималось от земли к небесам. Квиты падали вокруг Торбранда, как трава под косой, и сотни духов двэйников в своём уносились вверх к серому, глухому небу. Смотри, они отступают, стурмер пятится. Смотри, смотри! Чорди с дико визжала, подпрыгивала, ушибая колени о каменный пол пещеры и дергала за рукав сидящего рядом с Вальнеро, позабыв даже о том, что обыкновенно старалась к нему не прикасаться. Ну, отступают. Без лишнего воодушевления гудел великан, поглядывая через ее плечо. Ты же видишь, там валькирии. Но Хёрдис не слышала его, вся поглощенная чудесным зрелищем. Перед ней, прислоненный к каменной стене, стоял огромный в рост человека щит с черной блестящей поверхностью. Свальнер рассказывал, что этот щит сделан из чешуики самого Нитхёга и его не пробивает даже молния. Умение быстро бегать, тело вка прятаться – самый надежный щит. С яхидством думала Хёрдис, слушая похвалбу великана. В отличие от драконы битвы щит не был способен менять размеры, зато показывал все, что творится в земном мире. Как в огромном окне Хердис видела битву Конунга в кипящую в долине между горами и берегом моря, как пестрая похлебка в котле. Но вот кровавая варива Хель отхлынула и потекло частью на юг, частью на восток. Ясно виднелась фигура Торбранда Троля, в руках которого сверкало какое-то волшебное оружие, но драконья чешуя я не могла или не хотела его показывать, отражая только неясный стальной блеск. Зато хорошо были видны фигуры валькирий, насящихся над котлом битвы, и каждый взмах их мечей сносил головы квитам, блестящие щиты ловили квитинские стрелы, прикрывая фялей. Он отходит к горам, кричала Хёрдис, сжав кулаки и постукивая ими друг о друга. Зрелище битвы целиком захватило колдуню, ей хотелось самой быть там, в самой гуще бурного кипения, смотреть, слышать, втягивать в грудь этот грохот, эти крики, свист оружия, стоны, пьянящий запах свежей крови. Ах, как хотела она быть такой же валькирией. сильный и свободный, свободный. Хёрдис вцепилась зубами в собственный кулак и глухо застонала от боли и обиды. А драконья чешуя с какой-то злобной ясностью отражала, как рушатся и тают смешанные и разорванные ряды цветов, как гнётся и падает стяг лерингов, как блинкай на ветру, дрожит среди схватки стяг севера, золоторогий олень А у подножия его лежит лицом вниз молодой парень, успевший перед смертью воткнуть конец древка в землю. Хордис в себе ощущал и чужие страхи, боль, багряный хмель убийства, когда не видишь лиц, не успеваешь даже разглядеть гибнущих от твоей руки, не знаешь, что это были за люди и убиваешь просто потому, что вечно голодные духи войны воют и стонут вокруг. На миг ей примерилась громадная фигура чёрного дракона, распростёршего кожистые крылья над полем битвы, тень от которых не разгонит никакой огонь. Чёрдис было жутко. Она дрожала от возбуждения, от тоски, от радости, от торжества и отчаяния. Стяг Сюрмера Конунга был ещё цел и быстро отступал к горам, поняв, что его противнику помогает нечеловеческая сила. Метельный великан с горстью своих людей вырвался из котла битвы и устремился к ельнику на склонах восточной горы. Вот драконья чешуя поймала смутно знакомое лицо. Напряжённо хмурясь, Хёрдис склонилась ниже, заглядывая в своё окно. Хродмар-ребой, Хродмар-митатель, на жа, ты ещё жив? Из тебя ещё не выросло дерево? С веселым изумлением подумала Хёрдис. и тут же мысленно прикусила себе язык. Она вдруг испугалась, что может накликать на него смерть, и тут же удивилась, почему эта мысль так ужаснула ее. Она не хотела увидеть, когда в ней неприятель с честью погибнет в битве. Победительница Фиали хотела сохранить для себя удовольствие вырастить над ним дерево. Ах Родмар, крича что-то неслышное, взмахом руки с зажатым мечом звал за собой своих людей. Слава нит хёгу щит не передавал звуков, а не то в гулкой пещере можно было бы оглохнуть от криков и звона железа, гремящего за многа переходов отсюда. Какой-то квит с волчьим хвостом на шлеме бросился на Хродмара с занесённым копьём, и хордисазартна вскрикнула. Словно предупреждённый, Хродмар взмахом меча отбил древко и следующим ударом перерубил квиту шею. И тут же устремился дальше вслед за стягом стюрмера. Шумящим, кипящим языком раскаленной железной лавы, отступающие квиты и преследующие их фиалы втянулись в широкую долину, в конце которой в узком проходе между двумя горами темнел лес. Эй, чудовище! На миг оторвавшись от увлекательного зрелища, Херди собернулась к Свалнеру, по старой человеческой привычке пихнула его в плечо и тихо взывила, ушибив руку о камень. Но это не охладило ее решимости. Послушай, чудовище! Ты что хочешь, вот так сидеть и смотреть, как мерзкие фиалы колотят доблестных квитов? Свальнер вовсе ничего на этот счёт не хотел и удивлённо посмотрел на Хёрдис. А ты чего хочешь? Мы должны пойти туда, заявила Хёрдис, и упрямство в её голосе было крепче любого камня. Ты и я прямо сейчас. Ты понял, чудовище? Ты сейчас возьмёшь меня на руки и отнесёшь туда, где они сражаются. Мы должны помочь нашему бедному Конунгу. Я вовсе не хочу, чтобы Торбранд Троль украсил его головой столб над почётным сиденьем у себя дома. Идём сейчас же. Свальмир не стал возражать. Прошедшее время научило его, что сокровище способно порадовать не огромные груды мяса, а только неукоснительное исполнение всех её желаний во всей полноте и прямо сейчас. Но это даже рождало в каменном сердце сладкое чувство умиления. Люди так горазды на выдумки. Шагнув из пещеры прямо в пустоту, Свальнер неуловимо быстро вырос во много раз, и на каменный склон ступила уже нога великана. Хёрдис нетерпеливо приплясывала у входа. Свальнер протянул руку, и Хёрдис запрыгнула ему в ладонь, как учёная белка. Великан поднял её на плечо, И она уселась верхом, крепко вцепилась обеими руками в его густые жёсткие волосы. Ты хорошо сидишь, бухнул у неё над головой громоподобный голос Свальнера. Хорошо! изо всех сил зарычала Хёрдис. Ухо великана было совсем близко, но из-за упрямства ей хотелось уравнять свой голос с его голосом. Пошёл быстрее, если опоздаешь, я тебе голову оторву. Великан шагнул и за один шаг перенёсся далеко вперёд. Меркнула и пропала рыжая пятнораутберги, одна долина сменяла другую так быстро, что шевелящие ельники-котроги казались ползущими чудовищами. Но больше они не могли напугать Хёрдис, теперь она была здесь хозяйкой. Оглядывая просторы медного леса с огромной высоты, который ничуть не боялась, она чувствовала горделивое удовлетворение сытого дракона, как будто проглатывала каждую долину, что оставалась позади. Нет, что ни говори, а иметь в хозяйстве великана совсем неплохо. Устрашённые мощью копья властелина, квиты позорно бежали, побросав оружие и прикрывая спины щитами. Дружины Родмера гналась за стягом стёрмера, который всё ещё мелькал впереди тремя волчьими хвостами, обозначая присутствие Конунга. Разглядеть самого мечального великана было нелегко, Он лишился золочёного шлема, доспех был пороблен и залит кровью, но вокруг него оставалось ещё довольно крепкое кольцо, и немало фьялией, подобравшихся слишком близко, сложили там головы. Не дай ему сбежать, Хродмар, кричал где-то вдалеке голос Торбрандаконунга, а может, это только чудилось. И это кричало тысячи железных языков сама битва, которой сотен и сотен жертв было мало. Он должен пойти вслед за сыном. Один ждет его. До узкой лощины между двумя горами оставалось не больше двух перестрелов, когда над вершинами вдруг вырос великан. Однажды Хродмар уже видел чудовище, поэтому не испугался. Он знал, что лицо его смерти не это. Ступая по земле к Витингу, он постоянно ждал чего-то подобного и воспринял появление великана как естественное продолжение битвы. Великан держал в руке тот же громадный меч, похожий на чёрную молнию, распоровшую брюхо небесам. Размахивая над головой клинком, он приближался быстрыми шагами, земля тяжёлым подрагиванием предупреждала о приближении чуждой и страшной силы, но для Хродмара это был знакомый противник. Остановившись, он сосредоточился и нашарил под одеждой свой амулет Торсхаммер. Пальцы его дрожали от напряжения и усталости. Но в душе он был почти спокоен, по опыту зная, что и на великана есть управа. А вокруг раздавались вопли. И фиалы и квиты оказались не готовы к появлению хозяина гор. Квиты, уже почти достигшие лощины, в беспамятьстве от ужаса повернулись и побежали обратно, наткнулись на преследователей, смешались с ними, но и темы другим уже было не до битвы. Давя друг друга и спотыкаясь о брошенное оружие, люди бежали назад к морю. Смерть от руки противника человека казалась не так страшна, как гибель под его каменной ногой. Жалкие козявки! Гримел над долиной голос велика на так гулко и страшно могла бы говорить каменной грудью сама гора. Убирайтесь отсюда и не смейте приближаться к владениям хозяйки медного леса. И никто из людей не видел маленькой женской фигурки. примостившийся на плече у великана и кричавший ему в ухо эти слова. Увидев великана Торбрандконун к намиг замер, опустив руку с занесённым копьём, который уже готов был метнуть в штурмера. Его в нос охватило чувство бесильной ярости, уже испытанное им однажды на проклятой земле Квитинга летом. на берегу, когда он сидел над обломками своих кораблей, выброшенных морем, и мысленно подсчитывал погубленных чудовищным тюленям. Опасаясь морского духа Конунг повёл войско в зимний поход по суше. И вот им навстречу вышел дух Квитинских гор, великан, чудовище, способное растоптать своими каменными ногами и перерубить чёрным мечом всё его войско, почти одолевшее Квитинского Конунга. Трудность терпеть поражение от людей, но склонять голову перед местной нечистью Торбранд сын Тора до не собирался. Ладонь его почти онемела до да бесчувствия, крепко сомкнутая на плотном горячем древке копья властелина. Если оно не победит Квитинского великана, то поможет только Мьёльнир. Рука сама взметнулась, выводя молнию на воздушную дорогу. Торбранд силой метнул копьё в тёмную тучу, нависшую уже над самой лажбиной. С низким гудением копьё прочертило пространство, как будто распарывая воздух и ударилось о широкую грудь великана. Раздался звон, треск. Великан пошатнулся, но устоял на ногах, а копье упало на землю, переломленное посреди наконечника. Торбранд замер, не веря своим глазам. Для него властелин Битв и его оружие были несокрушимы. Как же так? Забыв, как опасно предаваться растерянному раздумью на поле битвы, Торбранд зачарованно смотрел туда, где скрылись среди каменной россыпи обломки копий. И вдруг перед его взором возникло серое туманное облако. Оно было больше гор, больше великана. Оно заполнило весь мир. Мгновенно в нём проступила высокая фигура старика, мелькнула белая борода, сверкнул из тумана горящий огнём единственный глаз. Горячий плотный ветер силы обдул лицо Торбранда, и на краю зрения мелькнули удивлённые лица валькирий. "Заклятье!" зазвенел и раскатилоса над миром голос властелина. "Цепь, глейпнир!" Корни гор, корни гор, корни гор, на разные голоса повторяли ближние и дальние скалы, валуны, морской берег и даже далекий дуб, свисающим на нем телом жертвы. Еще не осознав всего целиком, Торбранд уже знал, что его чудесное оружие погублено запретом, который он нарушил. Но исхода битвы Конунгов уже ничто не могло изменить. Хродмор, до удивительного бесчувствия не боявшийся великана, снова устремился в догонку за стюрмером. Позади бежали близнецы Сёльви и Слагви, привыкшие везде следовать за своим ярлом. В догонку бросились другие. Верикан замер, оглушённый ударом, и сам стал похож на гору. Стюрмир Конунг с двумя десятками хьёрдменов входил в лощину. Он сумел взять себя в руки и преодолеть страх перед великаном, зная, что у моря остался непримиримый враг. За ним сипел и хрипел Хродмар, сорвавший голос и не заметивший этого в грохоте битвы: "Не дайте ему уйти!" Ты застыл, чудовище, дико визжало хорде, спрыгая на плечи великана и колотя его по уху и по шее, в крови обдирая ладони. Ты заснул. Я сейчас спрыгну и убегу от тебя. Пусть меня растерзают в яли, ты не камень, ты жованный клочок мха, ты крысиная чума, ты болотная лихорадка. Твой меч тебя стыдится. Нет, я не заснул. Как пьяный пробормотал Свалинер, постепенно приходя в себя, я сейчас не дай троллю догнать Квитов. Иступленно кричала Хердис до острой боли, жалея, что не может отобрать у великаны его силу и вступить в схватку самой. Не пускай их сюда, стюармер мой, ты слышишь мой? Сейчас не разборчиво гудел великан. И до людей его голос долетал как грохот камнепада. "Сейчас я всё сделаю", шатаясь, он шагнул к лощине. Кучка людей, похожая на стайку чёрных муравьёв, уже заползла в долину, миновав узкий проход между горами. Они были почти под ногами у Свальнера, но шустрыми живыми зёрнышками катились к сосновому лесу, стараясь держаться подальше от живой горы. Обожаемое сокровище не велело никого топтать, поэтому Свальнер осторожно шагнул и вгляделся, моргая. Новая волна чёрных муравьёв бежала от равнины к проходу между горами. Не пускай их сюда, велело сокровище. Тогда великан взялся руками за вершины обеих гор, поднатужился и сдвинул их вплотную одну к другой. Грохот был слышен за несколько дневных переходов, а тем, кто оказался по обе стороны от сдвинутых гор, показалось, что настало затмение богов. Солнце чёрно, и земли канули в море. Только огня, лижущего небо, не хватало для полноты предсказания. Земля дрогнула под ногами, словно в глубине её проснулось чудовище и рвётся на свободу. Разом померк свет, Камни и глыбы летели во все стороны, поднимая тучи пронзительно холодной пыли. Пыль забивалась в глаза, в нос, не давала вздохнуть, а уши закладывала от дикого шума. Когда грохот потух и сменился быстрым шорохом осыпающейся гальки, Торбранд Конун качнулся. Он лежал лицом вниз на половину присыпанной комьями мёрзлой земли и камнями. И всё это давило на него ледяной могильной тяжестью. Во власти животного страха Конунг стал отчаянно выдираться из-под обвала, кто-то помог встать ему на ноги. Протерев краем ладони лицо, Торбранд глянул вперёд, моргая и не в силах сразу поверить, что видит это наяву. Перед ним, там, где какие-то мгновения назад был узкий проход в долину с темнеющим лесом на склонах гор, стояла плотная каменная стена. Горы по сторонам бывшей лощины сделали сниже, но их склоны и вершины теперь состояли из свежих острых обломов и стали непроходимы. Ещё был виден шов между ними, вдоль которого свисали вывороченные стволы сосен, похожие на сухие травинки. Перед возникшей стеной лежали в нелепых позах человеческие тела, присыпанные комьями земли и каменными обломками. Живых нельзя было отличить от мёртвых. Но здесь были не все. Самкнувшиеся ворота гор отрезали от берега стёрмера конунга их род мы разгорстью людей, успевших проскочить вперёд вместе с бегущими квитами. Неожиданно оказалось, что уже наступили сумерки. Меж стволами сосен бродили серые тени, но люди не боялись их, а просто старались держаться подальше. После всего увиденного никто не принимал всерьёз каких-то жалких лесных тролей. Да разве это троли? Презрительно морщил нос неукомонный Слагви. Дыхание его прерывалось через каждое слово, но несмотря на это он пытался шутить. Вот у нас, в Аски-фьорде, троли это троли. Загляденье. Один берг бур из дымной горы, чего стоит, правда? Э, он толкнул локтем брата и сёльви отмахнулся. Не надо поминать здесь чужую нечесть. Я думаю, здешние тролли также не в ладах с нашими, как мы сами с квитами. Ничего подобного. Нечесть всегда стоит друг за друга против доброго человека. Слушая привычный спор между близнецами, Хродмор наконец поверил, что они все действительно остались живы. Он сидел прямо на холодной земле, прислонясь спиной к стволу сосны. А на тесной поляне перед ним расположились восемь человек из дружин Торбранда и самого Хродмора, те, кто успел проскочить вместе с ним следом за стюрмером. Потом, когда великан опять зашевелился и стал сдвигать горы, Фиалем стало, конечно, не до Квитинского коннга, пусть бежит себе хоть к самой Хель, если только Хель ещё не пришла за ним прямо сюда, на что было очень похоже. Хорошо бы костёр разжечь, пробормотал кто-то из Хертманов. Но в сумерках Хродмор даже не разобрал, кто это был. После битвы голоса у всех стали хриплые, дрожащие и едва узнаваемые. А ты помнишь, что кроме нечисти тут ещё бродят квиты? ответил ему Сигвард кормчий изумительно спокойный. Десятка два квитов с самим конунгом во главе, как бы они не сбежались погреться на огонёк. А разве их не засыпало? разочарованно протянул Слагви. Они же бежали впереди нас, укорил его брат, поэтому они все уцелели, все, кто был перед нами. Они, как видно, уже ушли вглубь своих колдовских гор, грызи их всех нитхюк. Выбранился кто-то ещё и крепко закашлялся. Нажрался я тут камней, как троль какой. Слышу, в брюхе у тебя стучит, отозвался товарищ, и гулко похлопал его по спине. Надо полагать, квиты тоже сидят где-то под кустами и прикидывают на земле они или уже под землей, сказал наконец Хродмар. Если мы разведем костер в ложбинке и со всех сторон загорадим его, щиты хоть у кого-нибудь остались? У меня, отозвался Хальфенд. И у нас, с гордостью заявил Слагви и предъявил половинку разбитого щита, где несколько уцелевших досок держались на одном упрямстве. Полтора считано всех, быстро подсчитал Хродмор. Не густо. Ладно, разложим огонь между камней, издалека не увидят. А вы, близнецы, пойдёте искать костёр квитов. Не ворчи, Слагви, я по голосу слышу, что ты устал меньше всех. Надеюсь, ты не думаешь, что это от того, что я плохо сражался, обиделся Слагви. Вовсе нет, просто когда у человека в душе большие запасы смеха, он может ими греться и питаться. Поднимитесь вон на ту скалу и хорошенько оглядитесь по сторонам. Раз уж великан закрыл нам дорогу к морю, значит мы сможем выйти из этого проклятого леса только с другой стороны. И я намерен вернуться к нашему конунгу не с пустыми руками. Где-то по этому лесу гуляет голова, которую он хочет видеть отдельно от тела, и он её увидит. Когда сыновья кузница Стуры Отда поднялись на вершину скалы, Уже совсем стемнело, и черный лес едва-едва можно было отличить от темно-серого неба. Вон огонь! В полголоса воскликнул Слагви первым добравшись до вершины. Ветер задувал ему в глаза длинные пряди волос, израсплетшихся в битве кос, и мешал смотреть. В распадке сквозь густую тьму ельника еле-еле пробивался оранжевый огонек, дрожащий, как будто ему тоже было страшно. И вон там тоже, подхватил Сюльви, показывая в другую сторону. Там прямо на ответственном склоне скалы виднелся маленький красный огонек, и он горел ровно и спокойно. Хотел бы я знать, у Квитов здесь два отряда, или это кто-нибудь еще? А этот Роли? Уверенно ответил Слагви. Кому еще здесь быть? Он был, на удивление, прав. Слагви сын Стюри Ода. Хердис на трес отказалась возвращаться в великанью долину, не узнав, чем все кончится. Асвальнер, обессиленный почти так же, как после поединка с Тором, не мог ей достойно сопротивляться. У него едва хватило сил на то, чтобы вырубить своим мечом пещерку в скале и развести огонь, дабы его сокровище не замерзло. Теперь он сидел, привалившись к стене пещерки и закрыв глаза, заново набирался сил от гор, с которыми составлял единое целое. Хёрди сустроилась на жёсткой охапке собственного ручного наломанных сосновых веток, закутавшись в накидку и обняв колени, она смотрела в багровый троллиный огонь и думала. Человеческий мир снова был рядом. Виденья битвы и лиц знакомых ей по прежней жизни так живо напомнили обо всём прошедшем, что у неё сладко и больно защемило сердце. Снова вспоминались лодочный сарай и лицо Торбранда тролля. Целища ворся в нее из лука, даже давно зажившая рана на плече тихонько пискнула от голоском боли, напоминая о себе. Но Торбранд остался там на берегу моря, отгороженный каменными воротами гор. А здесь неподалеку был стюмер Конунг, метельный великан. Благодаря щиту из драконьей чешуи Херди знала о гибели Фрейведа Огнива. Сбылись предчувствия, полнившие ее в миг молчаливого прощания с отцом возле усадьбы угольной ямы. Они виделись в последний раз. Только он думал, что провожает на смерть свое злосчастное порождение, а вышло наоборот. Грозный Хёвденг западного побережья не прожил после этого и месяца, а она, Хёрдис Колдунья, жива и собирается жить еще долго. Люди хотели погубить ее. А вместо этого невольно подарили ей огромное могущество. Хёрдис неприязненно покосилась на дремлющего великана и сжала зубы в приступе горестной досады. Она ненавидела берга, жадно пьющего из неё тепло человеческой крови и остающегося при этом всё таким же холодным камнем. Но сейчас великан был нужен ей. Хёрдис не могла И не хотела оставаться равнодушной к вражде и борьбе человеческого мира. Хотя бы так она должна была поддержать свою связь с людьми, чтобы не стать такой же холодной и ко всему безучастной, от всего далёкой и всему чужой, как сам Свальнер. И сейчас она недолго колебалась, прежде чем решить, чью сторону принять. Теперь, когда Фрейвит огни восполна расплатился с судьбой из-за всех этих огорчений, которые причинил своей нелюбимой дочери, Хёрдис больше не чувствовало к нему враждебности. Один долг был взыскан, а вместе с этим появился другой. Спишь, чудовище? Не желая снова ушибить руку, Хёрдис ткнула Свальнера толстым сосновым суком. Не вздрогнув, он поднял веки. И устремил на неё тоскливый взгляд тёмных глаз, пустых и ничегошеньки не выражающих. "Просыпайся", с ненавистью, которую великан всё равно не мог распознать, потребовала Хёрдис. "И думай, каменная твоя голова. Завтра тебе предстоит работа. Здесь ходит человек, которого я должна уничтожить. Что ты молчишь?" Яростно крикнула она, потому что великан не отвечал, спокойно ожидая чётких указаний. Ты что, забыл, что я родная дочь Фрейвида Огнива? Утром, едва дождавшись бледно-серого рассвета, Хродмар поднял своих людей. Ночью снова приморозило, и лесная земля звонко отзывалась на человеческие шаги. Смерзшаяся хвоя похрустывала под сапогами, но снега уже нигде не было, и Слагвей шепотом радовался скорой весне. Как по твоему, доберемся мы до человеческого жилья к празднику Дис? приставал он к брату. Всё Леви отмахивался, и за него ответил Хродмар: это зависит от того, насколько быстро мы пойдем, так что не трать время на разговоры, а веди нас туда, где вчера видел огонь. А я видел два. А я тебе еще вчера говорил, квите не полезут на такую скалу. Напомнил Сёльви и махнул рукой в ту сторону, где ночью горел багровый огонек на отвесном склоне. Это был троллиный огонь Хродмар Ярл. Можешь мне поверить? Хродмар молчаливнул. Хутер кузнеца Стюри Одда отца Сёльви и Слагви стоял на самой вершине Аскей Фьорда, а поблизости в дымной горе обитал Бергбур. Крупный и уродливый горный тролль, один из того многочисленного племени, что заполонило Черные Горы в глубине Фьялинлэнда. Вообще-то Бергбуры, которых считают помесью троллей и великанов, с людьми не дружили и даже по слухам были людоедами, так что их старательно избегали. Но Бергбур из дымной горы жил там издавна и остался, когда люди заселили Аскейфюрст. Кузнецы с ближайшего хутора привыкли к жутковатому соседу, который, впрочем, при свете дня никогда не показывался, и даже обменивались с ним некоторыми услугами. Поэтому сыновья Стури-отда считались лучшими знатоками нечисти во всём войске. Крохотный отряд тронулся в путь. Скорым ровным шагом в яли шли по склону горы через сосновый лес к низине, где братья видели огонь квитов. Было тихо. Только мёрзлая хвоя поскрипывала под сапогами, дошуршали ветки, задевая головы и плечи людей. И я их вижу, Хьорди собралась к Свальнеру. Ты не спишь там, чудовище? Не сплю, бухнул великан. Сейчас он был ростом со обыкновенного человека, но голос его, как показалось Хьордис, остался прежним великаньем. Потише, яростно зашипела она, а не то они услышат тебя раньше времени, и тогда всё пропало. Почему пропало? удивился великан. Сидя на земле между валунов, он был среди них почти незаметен, только тёмные глаза его не отрывались от Хёрдис. Ей казалось, что сами камни смотрят на неё и чутко сторожат каждое её движение. Ничего не пропало. Даже если её увидят, куда они от меня денутся? Никуда. Я сделаю все, как ты захочешь, и никто никуда не денется. Ах, Хердис в досаде махнула рукой и отвернулась. Что он понимает, валун не отесанный. Хорошая месть должна хорошо выглядеть. Прежде чем умереть, обидчик должен понять, от чьей руки он умирает и за что, и по возможности горько раскаяться в содеянном. Они приближались. Стоя у края скалы, на самой вершине перевала Хёрдис, смотрела вниз и видела, как по каменистому склону горы прямо к ней и упрямо поднимается отряд человек в 20. Впереди шёл сам метельный великан с красным лицом и разметавшимися по плечам белыми волосами. Следом за ним какой-то щуплый, но очень упрямый на вид человечек нёс на плече стяг с тремя волчьими хвостами. Конец древка был обломан. Стюрмерконом, как видно, решил не ходить через Савинный перевал, который мог бы вывести его обратно на западное побережье, захваченное фьялами, а вёл остатки дружины на юг, к озеру Фрейра. Никто из угрюмо топавшей дружины не смотрел вперёд и не видел Хёрдис. Её не так-то легко было заметить. В касматой волчьей накидке, окутанная волнами длинных тёмно-русых волос, она почти сливалась со скалой. Она дождалась, когда стёрмер подойдёт шагов на 20, а потом вдруг резко шагнула вперёд и встала на край валуна, выступив из тени скалы. Теперь её было хорошо видно. "Стой, стёрмер, конунг!" пронзительно крикнула Хёрдис и со знараством отметила, что люди сильно вздрогнули. Вздрогнул и сам стёрмер, и только после этого поднял голову, отряд остановился. А Хёрдис подняла руки ладонями вперёд, как будто держала невидимую стену и преграждала идущим путь. "Дальше ты не пойдёшь, Стьурмер Конунг", объявила она. Кто-то из людей схватился за оружие, кто-то за амулеты. Хёрдис не знала, что от жизни возле Свальнера почти утратила жизненные краски, и её кожа стала серовато-бледной, как у настоящей подземной нечисти. Но люди видели это, и каждого обдала волна холодной дрожи. Перед ними стояла женщина-тролль. Здесь кончается твой путь по земле, с торжеством продолжала она. Вспомни, сколько зла ты натворил. Ты обманом завлёк в Тюрсхейм Фрейвида огнива, заставил его войти туда одного и предательски убил. Ты думал, что у Фрейвида нет сына? Из-за него никому отомстить. Ты ошибся. У него осталась дочь, и я отомщу тебе. Дальше ты не пойдёшь, и могила твоя будет здесь, и эти горы станут 기념альным камнем твоему вероломству и предательству. Давай, чудовище. Последние слова предназначались Свальниру. Он не понимал, зачем говорить так много, но Фёрдис уже приучила его к повиновению. Дождавшись условленного знака, Свальнер встал из-за камней и мгновенно вырос до своего настоящего роста. Никто из людей на склоне даже не вскрикнул. Позади них, у подножия склона, мелькнуло что-то живое. Вот они, я их вижу. Праворный слагви первым выскочил из сосника и глянул вперёд на склон новой горы. Шагают как миленькие И сам метельный великан с ними топает впереди, и стяг при нём волчьими хвостами хорошо заметать следы. Хродмар вышел из-за рыжих сосновых стволов и встал рядом. Он тоже увидел Квитов уходящих на юг. Послушай, Хродмар Ярл, что я подумал, сказал у него за спиной Сигвард кормчий. Квиты знают дорогу через эти горы, а мы при всей нашей доблести не знаем. Не умнее ли нам было бы дать им спокойно идти вперёд? пока они не выведут нас на другой край медного леса. Я слышал, там где-то есть ещё какой-то перевал, то ли тролиные ступени, то ли как-то вроде того называется, и я не знаю, как мы сами его найдём. Замысел хорош, если бы знать заранее, что по пути никто к ним не присоединится, подумав, ответил Хродмор. А если их станет больше, то наше дело пропадёт. Нас и так 8 против 20. 8 фиали это всегда больше, чем 20 квитов. убеждённо заметил Слагви. Конечно, согласился с ним брат, но если Квитов станет 50, то к концу схватки в яли останется гораздо меньше, и неизвестно, будет ли кому донести голову стурмера до аскефьорда. Умнее нам было бы не ходить по долине открыто, снова сказал Сигвд. Если кто-то из них обернётся, они сразу нас увидят, а место для боя должны выбрать мы сами, и пока я не вижу подходящего Хродмар молчике внул и свернул капюшке сосняка. Путь по открытому месту был бы короче, но показываться врагам на глаза и правда не стоило. Стюрмер со своими людьми добрался уже почти до гребня перевала, как вдруг Хродмар охнул, впился глазами в вершину и шагнул вперёд. "Что с тобой?" спросил Сигвид, он тоже глянул в ту сторону, но ничего особенного не увидел. "Это она." прошептал Хродмар, как будто потрясение лишило его даже голоса. А она, ведьма из семей его нынешних спутников, ни один не знал Хёрдис в лицо и не понимал в полной мере, что она значит для молодого ярла. Ах, Хродмар разом побледнел, так что мелкие рубцы на коже проступили белой сеткой. Квитинская ведьма в серой накидке с распущенными волосами до колен стояла на валуне над перевалом. Пока она еще пряталась в тени скалы, усмехаясь каким-то своим темным мыслям, но Хродмар видел ее, и эта странная половинчатая усмешка напомнила ему их самую первую встречу над тюленем-камнем не полный год назад, когда он метнул в нее нож. Ах, если бы он тогда попал ей в горло, как метил, ничего бы не было, не было бы гнилой смерти на тюлене и в Оске Фьорде, не было бы погребального костра Кюныбломенат и ее сыновей. Не было бы этой войны и битвы Конунгов, после которых Хродмар сам ещё не знал, кого из товарищей и родичей придётся поминать. Она, злая судьба, женщина-троль в своём настоящем мерзком обличии, бледная до серости, стояла над перевалом так близко. Ни слова не сказав, Хродмар вырвал из-за пояса рукоять боевого топора и бросился вниз. Ему даже не пришло в голову позвать кого-то с собой. Квитинская ведьма была его собственным проклятием, и расправиться с ней должен был он сам. Огромными прыжками Хродмер пронёсся вниз по склону, миновав низину и стал подниматься на гору вслед за людьми с Тюрмера. Но о квитах он сейчас уже не думал. для него существовало только Хёрдис, от чего-то сейчас ему верилось, что после смерти проклятой колдуньи всё кончится, сделается так, как раньше, до их роковой встречи. Увлечённый своим порывом, Хродмар не сразу расслышал каменный грохот, когда из-за перевала вдруг выросла громадная фигура великана, на сей раз без меча. Хродмар воспринял его как досадную помеху. Не сейчас было возиться с великанами, когда так близко хохотала его злая судьба. А великан упёрся обеими руками в громадный валун, целую скалу, и с небольшим усилием столкнул его. Медленно, медленно, как в жутком сне, валун покачнулся и ринулся вниз по склону, увлекая за собой большие и маленькие камни. Грохот камня наполнил воздух до самого неба, поглотив всё и заглушив дикий крик Хёрдис. Она заметила движущееся пятно внизу, но едва обратила на него внимание, приняв его за отставшего квитта, который торопится разделить судьбу своего конунга. Слишком поздно колдунья разглядела блеск топора, взмахами которого он помогал себе бежать. Миргнули длинные пряди светлых волос, и тут же что-то горячее толкнуло Хёрдис в груди изнутри. Эта фигура, не слишком высокая, но ладная, сложена и ловка, с касматым медвежьим мехом на плечах, с блеском серебра на поясе, туго затянутом вокруг стана, напомнила ей о чём-то столь важном, со смешанным чувством изумления и ужаса Хёрди узнала Хродмера. Каменная глыба с грохотом катилась вниз к кучке замерших от неожиданности людей, а за ней летела по склону целая лавина. Это глупое чудовище с Вальнер упоённо крошило и крушил камни, ревел и грохотал, забавляясь, как ребёнок. Было поздно. Теперь никакая сила, никакие тролли и великаны не остановят обвал, пока дот не погребёт под собой всех. Всех. Нет. Дикий протест вспыхнул в сердце Хёрдис и толкнул её вперёд. Она не хотела, чтобы её недруг умер так. Эту смерть она предназначила для стюрмера, только для стюрмера, убийцы её отца. Хродр мрамитатель ножа, её давний и самый драгоценный враг, был достоин иной участи, нежели быть случайно смещённым заодно с другими. Он был для Хёрдис не заодно со всем глупым, жестоким и неблагодарным человеческим родом, он был отдельно Словкостью настоящей горной тролехи Хёрдис спрыгнула со ступы и устремилась следом за грохочущей лавиной. Позади гулко вскрикнул Свальнер, и Хёрдис спиной ощутила, что он перестал шевелиться и бросать новые валуны, но грохот не стихал. Потревоженная гора сбрасывала покровы, обломки летели вниз, воздух, насыщенный ледяной и каменной пылью, стал холодным и плотным. Хродмар был дальше от лавины, чем Квиты, И раньше их заметил Хёрдис, успев приготовиться к неожиданностям, увидев велика на толкающего утес. Он быстро сообразил, к чему это приведет, уже видя каменную глыбу летящую ему навстречу. Хродмар отпрыгнул с прямого пути лавины и прижался к скале, чтобы искать спасения в оставленном позади соснеке, надо было бы повернуться к лавине спиной, а это чистое безумие. В неровной стене скалы обнаружилась щель. глубиной локти в 2, образованная острым выступом. Хродмер забился в неё, быстро огляделся, прикидывая, выдержит ли его укрытие натиск лавины, не сдвинет ли камни, раздавив его в мокрую кашу, не накроет ли сверху. Больше ему всё равно было некуда деваться. Первая сброшенная скала уже промчалась мимо, пронёсшись по тому месту, где стояли люди с тюрьмера. Хродмер не успел заметить, что с ними стало. Ему было не до того, а по склону уже текла грохочущая река. Один из обломков скалы задел острым краем выступ, за которым он прятался. Их родмор на своём теле ощутил его громадную тяжесть, безжизненный холод, слепую бездумную силу, готовую смять и раздавить всё живое, не со зла, а просто потому, что такова её суть. Каменный поток стремился мимо Хродмора, с каждым мгновением нарастая. На лицо и волосы сыпались ледяная каменная пыль и крошка, мелкая галька больно стучала по лбу и щекам. Дышать было трудно и страшно. Казалось, что каждый вздох может стать последним, что вот сейчас вдохнешь эту самую смерть своим теплом, выдохнешь ей присутствие живого существа, и тогда она расправится с тобой, поглотит своим холодом, но останется такой же холодной. Хродмор жмурился, прикрывая лицо ладонью и стараясь уберечь глаза. Звериный страх толкал его сжаться, закрыть голову руками, и в то же время казалось, что если он перестанет смотреть в лицо своей смерти, то первый же валун мгновенно раздавит его. Всей кожей он ощущал, как холодная твёрдая смерть смыкает вокруг неразрывное кольцо. как зажимает слабую искру хрупкого и тёплого человеческого тела стылый и твёрдый камень. А дикий грохот висел над головой, заглушая все прочие звуки, если они ещё остались в этом мире полном неистовства оживших скал. прыгая со ступа на уступ, не замечая огромных глыб, плетящих мимо неё, и сердито выдёргивая подол, если какая-нибудь непочтительная каменюга смела за него ухватиться, Фёрди смычалась вниз по склону, глядя только туда, где меж серо-бурых обломков скалы светлела голова Хродмора. Почему-то сейчас её поразил мягкий цвет и нежность его волос рядом с безжалостно холодными валунами. Там в камнях тлела искорка жизни, и Хордис в внезапном порыве летела спасти её. Вот он. Хордис прыгнула на горбатую спину выступа, покачнулась, даже через толстую кожаную подошву башмаков ощутив холодный и острый скол кремня. Всё вокруг гремело, дрожало и ползло вниз, неудержимое, гонимое собственной каменной тяжестью, и среди этого водоворота виднелось знакомое лицо, искажённое страданием, с зажмуренными глазами и приоткрытым ртом, жадно ловящим тяжёлый каменный воздух. Любой из этих валунов грозил зацепить и утащить с собой человека. Хёрдис бросилась на колени, потом легла животом на выступ. Давай руку, Заралана сама себя не слыша, ужас пронзил её при мысли, что и он не расслышит её голоса за грохотом лавины. "Давай руку, троль, рябой!" вопила она, как будто это её должны были спасать, но он не поднимал головы. Выступ дрогнул, покачнулся. Хродморд дёрнулся, неосознанно стремясь уйти из ловушки, но уходить было некуда. Откуда-то издалека к хорде пришло воспоминание, О пожаре прибрежного дома и об этом самом лице, искаженном ненавистью и пламенным отблеском в глазах и на белых зубах, лице ее смерти. Как она ненавидела его тогда. Но разве что-то изменилось? Да, он по-прежнему ее смерть. Но исчезни рибой фиаль сейчас из мира, разве испытает она облегчение? Нет. Мир опустеет, если из него уйдёт эта борьба. Эта опасность это игра с острым стальным клинком. У неё в хорде колдуньи нет в душе ни любви, ни благодарности, ни радости. Есть только обида и ненависть. Только они привязывают её к жизни, к человеческому миру. Пропади они, что ей останется? Фрейвида больше нет. Нет и его врага. И последняя ниточка живого чувства связывает её с Хродмером, сыном Кари, с ним одним. Хордис протянула руку вниз и изо всех сил застучала по плечу Хродмера. "Эй, очнись!" кричала она, холодей от мысли, что его уже не вытащить. "Ты куда собрался, урод косматый, не уходи от меня!" Хродмар дернул головой и судорожно потянул в себя воздух, и Хердис восторженно затеребила его, чувствуя, как от каждого ее движения выступ дрожит сильнее. Не уходи от меня! отчаянно кричала она, обращаясь не столько даже к Хродмару, сколько к самой судьбе, моля оставить ей последнюю, быть может, связь с людьми. Не уходи, я не хочу без тебя жить. Я ненавижу тебя, ты мне нужен. Кроме тебя у меня ничего нет. Хродмер снова дёрнул головой, повернул лицо к ней и судорожно заморгал. Далеко не сразу Хродмер понял, что его термашит за плечо не каменный обломок, а чья-то живая рука. Чей-то пронзительный, истошный голос пробивался сквозь грохот и свист мёрзлой земли, но никак не мог пробиться. Хродмеру казалось, что ему это мерещится, но голос не отставал и не растворялся в шуме. Голос кричал что-то о ненависти и жизни, пальцы настойчиво дёргали на китку Хродмора. Разлепив тяжёлые веки, с трудом одолевая резь от пыли в глазах, Хродмор посмотрел вверх и увидел смутное пятно бледного лица с безумно горящими глазами. Восنيه на его при жизни и после смерти он узнал бы ведьму, образ своей злой судьбы. Она сопровождала его во всех самых страшных мгновениях жизни. Она принесла ему гнилую смерть, пожар, большого тюленя, велика она в медном лесу. Она породила эту лавину. Но ей мало этого. Она не хочет оставить его в покое, а пришла полюбоваться, как ее долгие усилия наконец увенчаются успехом. Хродмар мотнул головой, пытаясь отогнать дурное видение. Но ведьма не отставала и ступлённо кричала, что-то дёргало его, протягивала узкую серую ладонь, замаранную каменной пылью. Таким жестом предлагают помощь, но Хродмар охотнее принял бы лапу нитхёга, чем руку квитинской ведьмы. Пошла прочь, хотел крикнуть он, но из горла рвалось только хриплое рычание, больше похожее на рёв разорённого зверя. Хродмар несомненно узнал ту, что пыталась его спасти. В глазах Виаля сверкнула такая восхитительная ненависть, что Хёрдис стало жарко, и волна новых сил выплеснулась откуда-то из неисчерпаемой глубины её тёмной души. Она снова протянула руку, но Хродмар с трудом повернулся. Каменные обломки уже засыпали его ноги выше колен, стараясь отстраниться от ведьмы, качнул в руке топор, но поднять оружие не хватало сил. Он не примет помощи от неё. Вот дурак, сейчас не время разбираться. Хердис задохнулась от негодования, хотела крикнуть что-нибудь обидное, но не придумала ничего подходящего и тем сберегла силы. Этот урод предпочитает умереть, чем принять ее руку. Но если Хродмар откажется, то все кончится и ненависть и месть и жизнь. Он должен принять помощь, не от нее так хоть. Зажмурившись до боли, Хердис восстановила в памяти лицо Модельва в золотой пряжке. Сейчас только этот человек из окружения Хродмара пришёл ей на память, но в нём она была уверена. Модульву Хродмар доверяет как самому себе. Не помня никаких заклинаний, Хёрдис сосредоточилась. И как всегда, в мгновение сильных душевных потрясений в глубине души проснулись тёмные и могучие силы. Хродмар, мальчик мой, давай руку, скорее. Бледное пятно склонившейся над качавшимся валуном было лицо Модельва. Хрод мрачётливо видел растрёпанные косы, свисавшие вниз, широкий щёки, толстый нос своего родича, рот в окружении желтоватых прядей бороды, искажённый волнением и страхом. Ему редко приходилось видеть Модельва ярло в волнении или тревоге, но нынешний случай что ни говорит о того заслуживал. Прямо перед глазами Хродмора была знакомая широкая ладонь, загрубевшая от многолетнего трения о весло и рукоять меча. "Хродмор, давай же", слышал он хриплый, прерывающийся от волнения и усталости голос. "Давай руку, я вытащу тебя, а не то будет поздно. Тебя засыплет лесь, мальчик мой, подумай о матери. Подумай о матери". И эти же самые слова Модульф говорил над ним, лежавшим в горячке гнилой смерти. Едва ли Хродмар слышал и осознавал их тогда, но сейчас они нашли живой отклик в его душе. Он хотел жить. С трудом подняв руку, Хродмар вцепился в ладонь дяди, дернулся, попытался высвободить ноги из каменных обломков. Отталкиваясь обухом топора, он полез вверх. Чья-то рука тянула его наверху, слышалось пыхтение и повизгивание, непонятно кем издаваемые, но Хродмар не задумывался об этом. Словно проснувшись, он захотел жить, жить, выбраться отсюда, а остальное неважно. Херди с хрипло дышало, постановяя от натуги, боли и жути. Молодой сильный мужчина и так был тяжел, а каменные обломки крепко держали его в плену и не хотели расставаться со своей добычей. Но упрямству Херди с колдуньи могли позавидовать горы. Упираясь коленями в выступы скалы, она обеими руками схватила жёсткое запястье Хродмера и тащила, тащила, слившись с ним в единое целое, готовая скорее сама кануть в жадную каменную реку, чем выпустить его. Лавина уже сорвала второй валун, осыпь, сожравшая ноги Хродмера, тянула его за собой, но Хёрди сдержала. Пока ещё он оставался на месте, но медленно палец за пальцем начинал сползать следом за лавиной. И Хёрди стянула следом. Ее голова и плечи уже свесились с волуна, в лицо дышал холодный зев смерти с острыми обломками каменных зубов. За грохотом Хёрди не слышала собственного крика, не замечала, как от ужаса и напряжения по щекам льются слезы. И вдруг какая-то иная сила обхватила ее поперек пояса и рванула в воздух. Внизу хрипло вскрикнул Хродмар, его дернуло так, что едва не оторвало ноги. Асвальнер застыл, попирая огромными ступнями скалы и держа в руках два тела. Каменная лавина, жадной змеёй ползла внизу, а он смотрел на человека, крепко сцепившегося руками с Хёрдис, и недоумевал, откуда тот взялся. Великан видел на камнях одну только Хёрдис и собирался спасать только её. Но оторвать этот нежданный привесок, не повредив само сокровище, было трудно. И Свальнер подложил вторую ладонь под легкое тело чужака, чтобы тот не слишком сильно тянул руки обожаемой хексы, и понес их прочь от лавины. Выбрав пустой склон, покрытый мхом, Свальнер осторожно сел, опустил свою ножку на землю и легонько подул в лицо Хёрдис. Она открыла глаза, заморгала. Свальнер старательно раздвинул широкий рот в улыбке. Он уже знал, что у людей именно так принято выражать радость. А радость, скорее всего, сейчас будет, кстати, и обожаемое сокровище останется довольна. Хёрди смотнула головой, потом вдруг подскочила, как ужаленная, и попыталась сесть. "Где?" взвизгнула она и тут же заметила, что её пальцы всё ещё безотчётно сжимают руку Хродмера. Он лежал на мху почти рядом с ней, запрокинув голову, и грудь его резко вздымалась, дыхание с хрипом вырывалось из приоткрытого рта. Из уголков зажмуренных глаз ползли слёзы, промывая в серой пыли мокрые дорожки на висках. Не поднимая век, он вдруг закашлялся, хрипя и давясь, пытаясь выбросить из горла и лёгких давищу тяжесть. Хёрдис перевела дух и стала старательно отцеплять свои пальцы от его. Руки у обоих дрожали и были холодны как лёд. Всё тело болело, каждая мышца стонала, но боль и напряжение смывала мощная волна свежей, как холодная весенняя вода, радости, они живы. Тебе не больно, тебе хорошо, заботливо гудел Свальнер, нависая над ней как гора. Хёрдис замутило от воспоминаний о только что пережитом, и она скривилась. Чудовище, слабо крикнула она. Хотя иногда от тебя бывает польза. Ты что, раньше не мог догадаться? Я не понял, чего ты хочешь. Виновата прогудел великан. У тебя ничего не сломалось. Сейчас еще медвежатины притащит. Сердито подумала Хердис, но на злость у нее сейчас не оставалось сил. У меня все хорошо. Я хочу только одного. Уйди с глаз моих. Уйди и вон за ту горку и там полежи. А потом я тебя позову. Свальнер ничего не понял, но он чувствовал, что обожаемое сокровище и правда этого хочет. Стараясь ступать потише, он отошёл точно за указанную горку, лёг и пристроился так, чтобы не сводить глаз со своей хексы. Единственное желание сокровища, которое он никогда не выполнит, это расстаться с ней. Хродморп потерял сознание только на миг, когда неведомая сила рванула его вверх, и дыхание перехватило так, словно тело вдруг оказалось разорвано пополам, и в воздуху больше некуда идти. Но сразу же он ощутил полёт, движение вверх и холод стремительных воздушных потоков. Грохот и каменная пыль быстро ушли вниз, воздух вокруг стал гораздо чище и тише. Оказывается, эта жуткая каменная смерть заполнила не весь мир. Открыть глаз Хродмар не мог, как будто веки окаменели, и истерзанный грохотом слух онемел от тишины. В полусне от бессилия Хродмар смутно ощущал, что полёт прекратился. что он лежит на твёрдой земле, ничто вокруг его не движется, не катится, не ползёт и не тянет за собой. Болело решительно всё, что только могло болеть, а значит, всё было на месте. Когда Хродмор наконец смог пошевелиться и поднял руку, чтобы протереть глаза, рядом с ним обнаружилось нечто живое. Поначалу он принял неподвижно сидящую фигуру за валун, но валун дышал. Квидинская ведьма, вся заборашенная каменной пылью с растрёпанными волосами, сидела рядом с ним на земле и смотрела карими глазищами. Глаза, обведённые тёмными кругами на бледном лице, казались особенно большими и блестящими. Поначалу Хродмар принял её за дурное видение, но потом почему-то поверил, что она живая. Но никаких чувств близость Хёрдис у него не вызвала. На чувства просто не осталось сил. Её присутствие даже показалось естественным, раз уж ведьма, его злая судьба, значит, они будут неразлучны, пока сам он жив. Он жив. Хродмуру казалось, что от всего мира уцелели только они вдвоём. Но само то, что они выжили, было так важно, что все прежние счёты казались несущественными, по крайней мере, сейчас. Хродмур с трудом сел, опираясь ладонями о землю, поматал головой, приходя в себя. Ведьмы сидела и молча ждала. Хродмар посмотрел на неё, но она и тогда не подала голоса, а продолжала смотреть ему в лицо своими огромными глазами. Им было нечего сказать друг другу. Медленно одолевая головокружение, Хродмар поднялся на ноги и огляделся. Одна из гор позади, самая дальняя, показалась ему знакомой. Значит, на неё он и раньше смотрел с востока. То есть его товарищи должны оставаться где-то поблизости. Под ней, сначала по привычке подумал Хродмер и содрогнулся. Он знал кое-кого, кто действительно остался под горой. Он огляделся. Там, хрипло каркнула ведьма. Хродмер вздрогнул, словно под ним заговорил камень, и посмотрел на неё. Сидя на земле, она смотрела на него снизу вверх и показывала рукой куда-то в сторону. Они там Хродмар не сразу узнал бывший перевал. Каменная лавина доползла до подножия той горы, что поросла сосновиком, и там остановилась. Бывшая лощина была плотно завалена утесами и каменными обломками, и в середине ее даже громоздилось некое возвышение. Достойная могила для Конунга, невразительно прихрипела ведьма. По бледной коже щеки ползла темно-красная капля крови, похожая на слезу. Хродмер смотрел на эту каплю, морщась от усилия сообразить, что это. Протянув руку, он кончиком пальца смазал её, поднёс к глазам. Ведьма выжидательно смотрела на спасённого снизу вверх. Она, похоже, знала, почему это важно. И Хродмер догадался. Догадка насмешила его. Он фыркнул, закашлялся, потом всё-таки отрывисто и коротко рассмеялся. Асвольд всё-таки дурак, прохрипел он, вспоминая рассказ о синей крови ведьма едва ли его поняла но тоже заулыбалась правой половины рта ее лицо казалось наивным и счастливым почти по-детски но и сейчас в нем оставалось что-то неистребимо дикое у нее красная кровь капля быстро сохла на грязных пальцах Хродмара не синяя как у не людей а живая человеческая кровь Хродмар вяло потер руку о штаны зацепил какой-то лоскут оглядел себя До да любой троль выглядит получше. Каким-то чудом он сохранил оба башмака, покрытые густым слоем грязи. Медвежья накидка торчала клочьями и казалась седой от пыли. Седыми выглядели и слипшиеся пряди волос, упавших на грудь. Хродмер потёр их пальцами и проявился прежний светлый цвет. Удивительное дело, он даже не посидел. Ты и хель противен, с хидным наслаждением сказала ведьма. Она в пятый раз отказалась от тебя. Хродмар не нашёл, что ответить. Соглашаться с ведьмой не хотелось, но она была права. Ничего не сказав, он повернулся и медленно пошёл прочь, стараясь выбрать взглядом наиболее простой путь к сосновой горе, где остались его товарищи. Искать тюрмера никому больше не придётся. Он остался под горой вместе с дружиной и стягом из трёх волчьих хвостов. Теперь эту гору будут называть курганом Конунга. А впрочем, кому её называть? Троллям до этого дела нет, а люди? Откуда взяться людям в метном лесу? Хёрдис всё так же неподвижно сидела на земле и смотрела, как знакомая фигура Хродмора медленно удаляется вниз по склону, то останавливаясь, то спотыкаясь, придерживаясь за тонкие кривые сосенки. Теперь он будет о ней помнить. Теперь он и сам нескоро решит, ненавидит её или благодарен за спасение. И потому будет думать о ней часто, напряженно и подолгу. Будет думать гораздо больше, чем о оставшейся в Кремнистом склоне родня, или те люди, кто знал ее как прорицательницу Юрейду. А пока кто-то думает о ней, ее связь с человеческим миром не прервется. Мир вокруг был тих, спокоен и удивительно хорош. Душу Хердис наполняли умиротворение и понимание. Она не просто знала, как Закончили свою жизнь Фрейвид и стюрмер. Она знала, почему все вышло именно так. Почему Вильмонт оседлал своего коня ужаса. Почему Хродмар остался жив, хотя должен был погибнуть. Почему она сама оказалась в пещере великана, который явится за ней, как только Хродмар скроется из виду. И ни при чем здесь чудесные мечи? Драгоценные обручья, волшебные огнива и копья, подаренные богами. Каждый идёт дорогой своей судьбы, ведомый собственными душевными силами. Кто куда? Хёрдис смотрела вслед Хродмару, который уходил всё дальше, измученный, но живой. Она уже не помнила о Тюрмере и его людях, погребённых под каменной лавиной. Хродмар был жив, и впервые в сердце Хёрдис согревалась чувством удовлетворённости от сделанного ею важного и хорошего дела. Хродмар Ярл с семьёй спутниками вышел к острому мысу через 3 дня после праздника Дис. Не зная, как повернулась война за время их блужданий по горам Медного леса, они не стремились попасть именно сюда, но только в этом месте им удалось выбраться. Хирдман и Сачле это лишним доказательством огромной удачи Хродмара Ярла, а сам он в глубине души подумывал, не ведьму ли должно благодарить за это. Ведь только потом, рассказывая товарищам о своём спасении, он вспомнил, что видел лицо и руку Модельва. Но ведь Модельв уплыл с Ингвильдой к каске фьорду и никак не мог оказаться в медном лесу. Значит, его всё-таки спасла ведьма. Но жалеть об этом Хродмару не приходило в голову. Жить на свете не так уж плохо, особенно если война идёт успешно, а дома ждёт любимая невеста. На остром мысу их встретили люди Торбранда Конунга. Он пришёл сюда с войском сразу после битвы Конунгов, потому что сражаться было уже не с кем. Раньше них сюда добрался с остатками дружины Гримкель черная борода и уже успел провозгласить себя конунгом квитов и постоять на верхней площадке престола закона. Эти лейринги очень рассторопный народ никогда своего не упустит. И когда я услышал, что от имени всех квитов Гримкель конунг предлагает платить мне дань, я поверил, что ты жив, Хродмар удачливый, говорил Торбранд снова и снова, хлопая Хродмара по плечу. принимая их родмара в усадьбе Лерингов, он все никак не мог успокоиться и отделаться от чувства, что боги прислали ему подарок из Валхаллы. Твоя удача еще долго будет помогать нам. Мы с Гримкелем Коннингом заключили уговор, и он даже принес мне обет верности. Я думаю, несколько лет он будет даже соблюдать его. Все-таки мы хорошо их потрепали. От Лерингов после битвы остались только женщины, мальчишки моложе двенадцати лет и пара безногих стариков. Ну и Гримкель Конунг, который в битве сумел вовремя понять, где кончается храбрость и начинается безрассудство. А где Кюнадаала? – спросил Хродмар. У нее ведь должен быть ребенок, сын, я так слышал. Она у нас? Нет, она пропала. Неосторожно оставлять ее на свободе. Гримкель клянется, что не знает, где она. И я почти верю ему. Квиты говорят, что у Лерингов есть внутренняя усадьба в этом проклятом медном лесу, в двух днях пути от восточного побережья. Она может быть там или где угодно. А в общем-то прав, ребёнок, мальчик. Придёт время, он может стать коннгом Квитов и примётся мстить нам за царя. А что творится на восточном побережье? Это волновало Хродмора больше, чем будущие опасности, которые наступят только лет через 20. Ходят слухи, что к празднику Дисс должен был прислать свою помощь Хельмер Конунг. Из-за нашего проворства слёты опоздали, но всё же. Как раз об этом я и думал. Вот что Хродмир Ярл. Торбранд Конунг снова хлопнул Хродмира по плечу. Я дам тебе время отдохнуть, посмотреть на твою долю добычи, а потом кому-то всё равно придётся искать кивнудалу или ехать на восточное побережье проведать Хельги Хёвдинга. Он ты ещё не приносил мне никаких обетов. Я думаю, твоя удача будет очень, кстати, в любом из этих дел. Да, конечно, конунг, улыбнулся Хродмар, поглаживая рубцы на щеке. Но надо полагать, что Асвальду Сутулуму тоже не терпится проявить свою удачу. Ты не хочешь? Торбрант удивлённо поднял брови. А я думал, что после всего тебя можно смело посылать хоть в Нифельхейм. Можно, да, но сначала я хотел бы съездить домой, хотя бы ненадолго. Хродмар потёр пальцами нос, и Торбранд вдруг вспомнил. "Ну, конечно!" воскликнул он. "Я совсем забыл. У тебя же там невеста. Так ты отпустишь меня?" спросил Хродмар, не зная, надеется или нет. Торбранд перестал улыбаться и помрачнел. "Да, этой войны нам хватит надолго. Я не ясновидящий, но всё же возьмусь предсказать, что её хватит и нашим детям, и внукам". Прежде чем дальше испытывать судьбу, следует позаботиться о том, чтобы эти дети и внуки были. Так что можешь отправляться к своей невесте и справлять свадьбу. Сколько тебе понадобится на дорогу, знает один Ньёрд, а на свадьбу я даю тебе 7 дней. Через 7 дней ты должен отправиться обратно. И не считай, что у тебя очень скупой Конунг. Так получается. Мне нужна твоя удача. Хродмар кивнул, не споря и даже не обижаясь. Среди бурь и лавин этой войны он все же увидел просвет. Доблесть, слава и добыча – это все хорошо, но человеку хочется чего-то еще. Даже в злобной ведьме обнаружилась красная человеческая кровь, а человек, пока он жив, продолжает стремиться к счастью. Сем дней – это гораздо меньше, чем хотелось бы, но гораздо лучше, чем совсем ничего. Да, вот еще, крикнул Торбранд, когда Хродмар был уже у двери. Обернувшись на голос, Хродмор вернулся. Торбранд вынул из запасухи что-то длинное и плоское, завёрнутое в льняную плотную ткань. Возьми, сказал он и вложил свёрток в руки Хродмора. И тот сразу понял, что это такое. Это обломки копий в вощелине, подтвердил его догадку Торбранд Конинг. Потом подобрали древко и нижний конец клинка, засыпало камнями, их не нашли. А остриё нашлось. Если будешь разворачивать, то осторожнее, оно еще острее, чем язык Касвальда Сутулова. Отдай стури отду, пусть сделает из него нож. Оружие властелина остается оружием властелина. А я теперь хорошо запомнил заклятие. Заклятие? Хродмар посмотрел на Торбранда, пытаясь сообразить. Ну да. Разве я не успел тебе рассказать тогда? Один сказал мне, что я не должен направлять его копье на то, из чего сделана цепь Глейпнир. Не морщись, я сам тебе скажу. Торбранд усмехнулся и перечислил: женские бороды, шум кошачьих шагов, птичья челюна, медвежьи жилы, рыбьи голоса и корни гор. Я метнул копье в великана, и оно сломалось. К кошкам, рыбам и птицам он явно не имеет отношения. Значит, дело в корнях гор. Каменный дух медного леса это и есть великан. Ох, и хватит нам и еще забот с этим медным лесом, Хродмар удачливый. Со вздохом добавил Торбранд. Хродмар молчаливно улыбнулся. Ему вспомнилось бледное лицо ведьмы, ее блестящие кори глаза и капля красной крови на щеке. Она засыпала каменной лавиной стюрмера, но вытащила его самого. Она владеет корнями гор, и потому будет сильнее любого конунга. И пусть погиб Сюрмир, разбито войско квитов, медный лес остался нерушим. И он будет стоять, неподвластный даже самым сильным захватчикам, пока держит его часть цепей Глейпнир, на которой стоит мир, пока не пришло затмение богов и Фенрир-волк не сожрал солнце. Силы медного леса спят в годы благоденствия, но просыпаются и многократно возрастают во время бедствий. А глубина этих сил неизвестна даже его порождением. Ведьма ничего не сказала на прощание, и Хродмару почему-то казалось, что там, в дремучих глубинах медного леса, дочь стоячих камней всё так же сидит на холодном мху и смотрит ему вслед. Вы прослушали книгу Дракон судьбы. Стоячие камни книга вторая в исполнении Натальи Беляевой